Эксперты же были люди солидными и заявили, что не намерены спускаться по веревочной лестнице, опасаясь, что их снесет ветром. Так что присутствие этих людей было тоже трудно оправдать. Несколько журналистов и операторов могли бы сказать, что имеют право находиться в вертолете, но даже они позднее признали, что их поездка была бесполезной. Чаанук летел в двухстах метрах от поверхности воды и в полукилометре от моря. В тот момент, когда раздался взрыв и плотина была прорвана, вертолет был напротив Остеренда. Зрелище нельзя было назвать эффектным. Негромкий звук, немного дыма, немного камней, немного брызг. Однако взрыв достиг цели. Воды Ваддензе, Устремились в узкую пробойну и затем на Польдер. Менее чем в полукилометре от пробоины стоял океанский буксир, направлявшийся к бреше, который он должен был заткнуть. Пилот повернул вертолет на запад, вероятно, чтобы посмотреть, в каком состоянии находится Польдер. Деграф наклонился к одному из экспертов Рич-Квотерстата — Ему пришлось кричать, чтобы его услышали. — Как дела, мистер Оккерса? Сколько понадобится времени, чтобы заделать брешь? — Ну, черт бы их побрал! Черт бы их побрал! Негодяи, дьяволы, монстры! Оккерса сцеплял и расцеплял руки. — Монстры, скажу я вам, сэр, монстр Огорчение мистера Окерса можно было понять. Строительство и поддержание дамб было смыслом его жизни. «Конечно, монстры!» — согласился де граф. «Так сколько понадобится времени, чтобы починить дамбу?» «Одну минутку». Оккерса прошел вперед, поговорил с пилотом и также быстро вернулся на место. «Сначала надо посмотреть». Пилот спустит вертолет пониже. Чанук развернулся, прошел над водой, покрывший часть, полдор, и завис метрах в пятнадцати над водой и метрах в двадцати от дамбы. Окерси прижался носом к стеклу. Буквально через несколько секунд он отвернулся и подал знак пилоту. Чанук направился вглубь суши. — Умные гады! — прокричал Окерс. «Очень умные! Пробоина совсем небольшая, и террористы очень точно выбрали время для взрыва. Что, разве время суток имеет значение? Даже очень! Точнее, имеет значение уровень прилива. Они не стали взрывать, когда прилив был высок, потому что тогда затопление было бы серьезным и вызвало бы серьезное разрушение». «Значит, эти люди не такие уж негодяи?» Казалось, Окерца его не слышал. Они также не стали взрывать плотину в тот момент, когда прилив был низок. Мне кажется, злоумышленники знали, откуда ума не приложу, что мы собираемся заткнуть брешь носом буксира. Для этой цели мы приготовили океанский буксир. При низкой воде этот буксир, скорее всего, был бы не в состоянии подойти к дамбе достаточно близко. но Он покачал головой. — Не нравится мне все это. — Вы полагаете, что злоумышленники получили информацию из Рич-Квотерстата? — Я этого не говорил. — Я высказал подобное предположение вашему другу Йону де Йонгу. Я сказал, что у террористов есть информатор в ридж квотер -Стате. Чушь! Это невозможно. В нашей организации невероятно. Де Йонг сказал примерно то же самое. Но ничего невозможного тут нет. Почему вы думаете, что в ридж квотер нельзя проникнуть? Возьмите, например, британскую секретную службу. Вот уж где секретность возведена в ранг религии, и тем не менее к ним просачиваются информаторы, причем не так уж редко. Если уж это случается с ними при их-то возможностях, то вероятность того, что это может произойти с вами, гораздо выше. Тут не о чем говорить. Сколько понадобится времени, чтобы заделать брешь? Буксир должен блокировать примерно 80% потока воды. Начался отлив. У нас всё приготовлено, всё под рукой. Бетонные блоки, маты, ныряльщики, стальные пластины, быстро схватывающийся бетон. Ну, значит, несколько часов. С технической точки зрения это несложная работа. «Не это меня беспокоит». Деграф кивнул, поблагодарил его и вернулся на свое место рядом с консталом. «Оккерсе говорит, что заделать брешь не проблема, не сложнее обычных ремонтных работ. Я не думал, что с этим будут какие-то проблемы. Эти негодяи сказали, что ущерб будет минимальный, а у них слова не расходятся с делом». «Не это меня беспокоит». «Окерсы только что сказал то же самое. Меня беспокоит, что они осуществляют свои акции безнаказанно. Мы в ужасном положении. Вы можете поручиться, сэр, что сегодня вечером мы не получим новые угрозы?» «Нет». «Нет смысла гадать, чего добиваются эти люди». В свое время они дадут нам знать. Я думаю, что сейчас бесполезно спрашивать вас, как продвигается расследование. Деграф сосредоточился на раскуривании сигары и ничего не ответил. На сержанте Вестенбринке был белесый костюм из варенки, куртка была расстегнута, чтобы было видно яркую гавайскую рубашку, На нем также была кепка, какие носят владельцы барж, и круглое медное кольцо в ухе. Ван Эффен подумал, что по сравнению с теми, с кем Васко приходилось жить, он еще недостаточно разодет. Но в то же время одежда его была достаточно вызывающей, и по сравнению с ним двое его спутников, сидевших за столом в одной из кабинок охотничьего рога, казались столпами респектабельного общества. Один из них, одетый в безупречного покроя серый костюм, был примерно одного возраста, с ван Эффеном. Это был смуглый красавец с темными вьющимися волосами и черными глазами. Когда он улыбался, были видны прекрасные зубы. Ван Аффен решил, что это потомок выходцев со Средиземного моря, от которых его отделяло не более двух поколений. Его спутник, невысокий лысеющий мужчина, был, вероятно, лет на десять или пятнадцать постарше. На нем был скромный темный костюм, На лице ниточка темных усов, которые были единственной броской чертой его внешности, в остальном совершенно заурядной. Ни один из них не походил на представителей преступного мира. Впрочем, лишь немногие преуспевающие преступники внешне похожи на преступников. Младший из двоих, он назывался Ромеро ангели и... это имя вполне могло быть настоящим, достал портсигар черного дерева, турецкую сигарету и, отделанную золотом, зажигалку из оникса. Любой из этих предметов в отдельности показался бы вызывающим в руках многих мужчин, но для Ангели наличие всех трех предметов было совершенно естественным. Он зажег сигарету и улыбнулся в Анефену. Надеюсь, что вы не сочтете неуместным, если я задам вам несколько вопросов. У него был приятный баритон, и говорил он по-английски. В наши дни предосторожность не может быть излишней. Лично мне предосторожность не мешает каждый день. Если ваши вопросы будут уместны, то, конечно, я отвечу на них. В противном случае не отвечу. Я могу также задать вам несколько вопросов? Конечно. В вашем положении вы можете задавать больше вопросов, чем я. Не понял? Как я понимаю, у нас разговор потенциального работодателя с нанимаемым работником. Предполагается, что наниматель может задавать больше вопросов. Теперь понял. Я не буду злоупотреблять своим преимуществом. Должен сказать вам, мистер Данилов, что вы сами больше похожи на нанимателя. И действительно, у Ван Эффена был вид процветающего человека, и к тому же довольно дружелюбного. Я не ошибусь, предположив, что вы носите оружие.